После длительного разговора они, взяв таксомотор, выехали в направлении Москвы. Как будто обычный, ничего особенного в себе, не содержащий документ. Но как он понадобился, когда обнаружилось, что щ е л о ч н о й фабрики в тот день пропало несколько тысяч пар капроновых чулок? Выяснилось также, что 11 числа по катонному цеху фабрики, откуда была произведена кража, д е ж у р и л помощник мастера Тимофеев. Рапорт Петушкова, в котором он сообщил о подозрительном производственном совещании Речкина, Дегтяревых и Тимофеева, дал ключ к разгадке этого происшествия. Оперативники шли, что называется, по горячим следам. Во время обыска у Речкина обнаружили значительную часть похищенного. Воры не успели еще переправить все чулки в торговую сеть. Компания была поймана с поличным. Деваться было некуда. Жулики признались в этой краже, но больше ни в чем. А работникам ОБХСС были известны случаи краж на Тушинской фабрике и прежде. А кроме того, при обыске у некоторых участников шайки была обнаружена в немалых количествах шелковая лента, дорогостоящие красители. Откуда это? Зачем? И почему в таких значительных количествах? Оперативная группа скрупулезно исследует все детали, все мельчайшие штришки дела, все данные, которые представляют хоть малейший интерес. И вот результат. Оказалось, что на протяжении нескольких лет в Москве и Московской области действовала организованная группа расхитителей государственного имущества. р е д к и н Дегтярев, Тимофеев, Костюшин, Константинов, Лохматов и другие – крали чулки, ленты и ткани из государственных предприятий и з б ы в а л и эти товары в торговую сеть. Работники же магазинов, в свою очередь, продавали левые товары населению, деля вырученные деньги между собой. В сферу деятельности хищнической группы входило около 10 фабрик. Сбывали ворованные работники 14 магазинов и торговых баз Москвы и области. Передо мной пухлые папки дел на Тушинскую группу, как она именовалась тогда в судебных органах. 19 т о л с т ы х тяжелых томов, сотни протоколов, допросов, десятки актов ревизий, ведомости учета продукции, материалы судебно-бухгалтерских и товароведческих экспертиз, инвентаризационные документы и многое другое. И все же не будь той скромной бумажки рапорта наблюдательного участкового уполномоченного, не было бы этих домов, не было бы разоблачения. Следствие тоже проходило при живейшем участии Петушкова. Неслучайно один из ведущих работников прокуратуры Москвы, руководивший следствием по Тушинской группе, писал так. Преступная деятельность группы расхитителей, действовавшей на Тушинской, н а г и н с к о й и других фабриках, раскрыта благодаря товарищу Петушкову. Это он изучал быт и жизнь работавших на фабрике людей. Он благодаря своей бдительности напал на след преступников, и он, наконец, сыграл решающую роль в их изобличении. И с н е й сказать трудно. Да, тверда должна быть рука, карающая преступников. Но как же важно человеку, облеченному властью, быть по-настоящему чутким, гуманным, предельно справедливым. Надо любить людей. Это, быть может, лучшее из гарантий от ошибок, извращений, от нарушений нашей советской законности. Василий Петушков обладал и этими драгоценными качествами – Они вскоре проявились, и вот при каких обстоятельствах. На Тушинском проезде был обнаружен со множественными ножевыми ранениями в грудь гражданин Попков. В больнице, несмотря на все принятые врачами меры, он скончался. Перед оперативными работниками милиции встала задача найти убийц, изобличить их, не дать уйти от возмездия. Вечером того же дня около Дома культуры чулочной фабрики Петушков задержал Анатолия Кананенкова. Был он пьян, вел себя нервозно, все твердил, я знаю, чего вы ищете, вы ищете ножного, его не найдете, Попков мой д р у